Глава девятнадцатая. «Деревянная трубка — не самый точный прибор для диагностики», — засмеялся Степан. «Подожди, ты не дослушал!» — остановила я мужа. Попова не сомневалась, что было два плода. Один — младенец у матери. Куда второй подевался, а? «Ну, мог в родах погибнуть», — без особой уверенности заметил муж. «Я продолжила рассказ». Милиционер Федя выяснил, что пять месяцев перед родами тетка неизвестно где жила, никто ее не видел. Бюллетень ей выписывала не Светлана Иосифовна в районной консультации, а в ней гинекологии выдал доктор Пуранов Ефим Григорьевич. Врач Всероссийского центра имел право освобождение давать. Вот только чтобы попасть в это медицинское заведение, надо очень постараться. Я прервала рассказ и поинтересовалась у мужа. «Как тебе история?» Мало приятное, ответил муж. Клавдия, похоже, была интересным человеком. Саша живо раздобыла телефон Пуранова, дополнила я свой рассказ. Так, пробормотал муж. Матвею Семеновичу 41 год. На момент его появления на свет Пуранову было тридцать. Легко посчитать, какого возраста врач сейчас. Семьдесят с небольшим хвостом, тут же произнес Степан. Я посмотрел в свои записи. Ефим Григорьевич доктор наук, ныне владелец медцентра женское счастье. Клиника невелика, цены там ого какие, зато полная анонимность. Никаких онлайн-записей. В интернете есть лишь адрес и единственный номер телефона заведения. Отвечают безукоризненно вежливо, но просят приезжать лично. Узнать что-либо о пациентах невозможно. Хочется поговорить с Пурановым. Вопрос задать. Помните Клавдию Гришину? Куда делся ее второй ребенок? Наверное, запись к нему за полгода, предположил муж. Далеко ехать в клинику? «Быстрее пешком дойти», — отозвалась я. «Через пару улиц от нашего агентства это женское счастье расположено». Спросила у администратора. «Если в течение часа приду, будет возможность поговорить с Ефимом Григорьевичем?» Мне ответили. «Вопрос решим на месте. Ждем. Когда позвоните в дверь, скажите, Ромашка, это ваш пароль на вход». «Они насмотрелись сериалов про шпионов», — засмеялся муж. «Сомнительно, что Пуранов тебе что-то расскажет». Если он в самом деле принимал роды у Клавдии, а потом унес куда-то одного младенца, то совершил преступление. За давностью лет гинеколога не накажут, но удар по репутации случится. Думаю, ты ничего не добьешься. Особо не рассчитывай на успех беседы. Но в то же время, не откусив от конфеты, не узнаешь её вкус. Я направилась к двери. Вряд ли врачу нужен скандал, который связан с его профессиональной деятельностью. Если он сразу мне гнать начнет, напомню, что существует холдинг «Желтуха», Где есть много изданий со сплетнями и свое телевидение. Вероятно, после осознания того, что информация может оказаться в прессе и интернете, Пуранов решится на откровенность: или наоборот, ни слова не произнесет сообщил свое видение ситуации муж. Однако ты права, попробовать стоит. Встретили меня в женском счастье ласково, попросили заполнить анкету, и лишь после того, как я письменно ответила на вопросы, поинтересовались, что привело вас к нам. Желание поговорить с Ефимом Григорьевичем, сообщила я и приготовилась услышать запись к Пуранову только на конец этого года. Но женщина в голубом халате взяла трубку. Марина Львовна, пришла госпожа Тараканова, когда Ефим Григорьевич сумеет ее принять? Сейчас прошу, дежурная повернулась ко мне. Сможете подождать полчаса? У доктора в данный момент пациентка. Я не поверила своим ушам. Через тридцать минут есть шанс побеседовать с главврачом? Все непременно. Потвердила администратор, чай кофе. Если проголодались, можно зайти в кафе рядом. Еда приличная, цены умеренные. Но мне не захотелось покидать клинику, поэтому осведомилась. Можно в холле посидеть? Конечно, конечно, кивнула дежурная. Я устроилась в кресле. Через пару минут появилась женщина с подносом. На столике передо мной возникли чайник, чашки, коробка конфет и ваза с фруктами. Время побежало. ровно через 30 минут дежурная окликнула меня госпожа тараканова вас не затруднит оплатить визит я вынула кошелек подошла к ресепшн услышала сколько надо отдать за беседу и поняла почему сейчас сижу в клинике в гордом одиночестве на сумму которая сейчас перекочевала из моего кармана в кассу можно жить две недели ефим григорьевич выглядел лет на пятнадцать моложе своего возраста спокойный с виду без малейшего намека на живот Спина прямая, движения быстрые, на губах улыбка. «Рад познакомиться?» — начал он и быстро соврал. «Очень люблю ваши детективы. На что жалуетесь?» Я не успела ответить. Дверь кабинета распахнулась, на пороге возникла полная женщина в розовом брючном костюме. Она вытянула обе руки. «Спасите!» «Анна Николаевна, как только освобожусь, сразу к вам зайду», — пообещал главврач. «Мне плохо!» — зарыдала тетка. «А вы черствый камень!» Уранов посмотрел на меня. «Никуда не тороплюсь», — тихо объяснила я. Ефим Григорьевич быстро встал. «На пару минут брошу вас в одиночестве. Я осталась в кабинете. Никаких папок и бумаг на столе не было. Зато там лежал мобильный владельца клиники. Я подождала пару мгновений, схватила телефон и позвонила Саше. Когда Ефим вернулся, я сидела на том же месте, где меня оставили, и копалась в своем мобильном. «Очень вам благодарен за понимание», — произнес Ефим, усаживаясь в кресло. «Слушаю внимательно. Сорок один год назад вы принимали роды, — начала я. В то время я уже работал, — согласился доктор, — Причем в роддоме при НИИ. По квартирам врачи не ездили, беременные приезжали к нам сами. Порой случалось всякое. Одна мамочка ухитрилась произвести младенца на свет в раздевалке. Хорошо, санитарка среагировала, подскочила и успела поймать младенца, иначе могло плохо закончиться. Способен еще многих безответственных мамаш вспомнить, но в общем и целом все шло по плану. Хотя и в машине ГАИ рожали, и в парке, и в театре, коллеги сталкивались с такими происшествиями. А вот я нет. Женщину, которая родила в вашем присутствии, звали Клавдия Николаевна Гришина, продолжила я. «Уважаемая Виола», — улыбнулся мой собеседник, — «помилуйте». 41 год, по вашим словам, миновал. Как я могу помнить имя? Порой забываю, что вчера делал. А в чем проблема?